глава три а к ключрев невзирая на мои юные тогда годы назначил меня к производству набора дело это не требующее никаких так называемых высших соображений требует однако много усилий целые дни иногда с раннего утра до самых сумерек при огне рекрут не осматривали надо было безвыходно сидеть в присутствии чтобы разъяснять очередные положения приводимых лиц и представлять объяснения по бесчисленным жалобам, а также подводить законы, приличествующие разрешению того или другого случая. А чуть закрывалось присутствие. Начиналась самая горячая подготовительная канцелярская работа к следующему дню. Надо было принять объявления, сообразить их с учетами и очередными списками, отослать обмундировочные и порционные деньги, выдать квитанции и рассмотреть целые горы ежедневно в великом множестве поступавших запутаннейших жалоб и каверзнейших доносов. Канцелярия, состоящая из командированных к этому времени из разных присутственных мест чиновников, исполняла только то, что составляло механическую работу, то есть ее дело вписать и записать, выдать все же требующее какой-нибудь сообразительности и знания законов, лежало на одном лице, на дело производителя. Поэтому к этой мучительной, трудной и ответственной должности всегда выбирались люди служилые и опытные. Но А.К. Ключерев, посвойственный ему во многих отношениях непосредственности, выбрал в эту должность меня, едва лишь начавшего службу и имевшего всего 21 год от роду. Легко представить, какие усилия я должен был употреблять, чтобы вести в порядке такое суматошное и ответственное дело при таком строгом начальнике, как А.К. Ключарев, которого потом сменил благодушный Н.М. Кобылин, тоже удержавший меня на этой должности. Мучения мои начинались месяца за полтора до начала набора, по образованию участков, выбору очередей и прочего, Продолжались месяца полтора-два во время самого набора и оканчивались после составления о нем отчета. Во все это время я не жил никакою человеческую жизнью, кроме службы. Я едва имел час-полтора на обед и не более четырех часов в ночь для сна. Всякий, вероятно, легко поймет, как при такой жизни у меня было мало времени для того, чтобы сердцем умилиться, а людях плакать и молиться. В это время, может быть, даже в один из самых надоедных дней, я сидел раз вечером за своим столиком в присутственной комнате и читал одну за другую набросанные мне жалобы. Их по обыкновению было очень много, и большинство их почти тождественного содержания. Все они содержали одни и те же сетования и были написаны по одному очень грустному и очень пошлому шаблону. Но вдруг... Мне попал в руки листок прескверной скомканной бумаги, на котором невольно остановилось мое внимание. От этой бумажонки так и несло с самым безучастным и самым непосредственным горем, которого нельзя было не заметить, как нельзя не заметить насквозь промесшего окна, потому что от него дышит холодом. Самый вид этой бумажонки напоминал того нищего, про которого Гейни сказал, что у него глядела бедность в каждую прореху и из очей глядела бедность. Я почувствовал неотразимую потребность самым внимательным образом вникнуть в эту бумагу. Но лишь только приступил к ее чтению, как сейчас же увидал, что это было почти невозможно. Невозможно было понять, на каком это было писано языке и даже каким алфавитом. Тут были буквы и польские, и русские, и вдруг между ними целое слово или один знак по-еврейски. Самое написание было что-то вроде надписания, какое сделали гоголевские купцы в жалобе, поданной господину Финансову Хлистакову. Тут были и слова из высочайшего титула, и личное имя председателя, и упоминались «Уси генерал-губернатора и чины, и ваше обер-преподобие вместе с Флигер-Тачаков и всех кто в Бога верует». «Флигер-Тачаков» — это должно было значить Флигель-адъютант Чертков. Словом, было видно, что проситель жаловался всем властям в мире, и все это устроил в такой форме, что можно было принять, пожалуй, за шутку и за насмешку, и было полное основание все это произведение оставить без последствий и бросить под стол в корзину. Но опять повторяю, здесь глядела бедность в каждую прореху, и из-за чей глядела бедность? и мне ее стало очень жалко. Вместо того, чтобы отбросить бумажонку за ее неформенность, как неподлежаще поданную, я начал читать и духом возмутился, зачем читать учился. Нелепость в написании была ничто в сравнении с тем, что содержал самый текст, но зато в этой нелепости еще назойливее выпияло отчаяние. Проситель в малопонятных выражениях, из коих трудно было добраться до смысла, рассказывал следующее. Он был интралегатор, то есть переплетчик, и, обращаясь по своему мастерству с разными книгами, поседал много науки в премудрость Божьего Слова по обширного рассуждения. Такое обширное рассуждение привело его в опалу и укогало который в противность всех правил напал ночью на домишко Интраллигатора и с его постели увлек его десятилетнего сына и привез его к сдаче в рекруты. Интраллигатор действительно не был на очереди и представлял присяжное разыскание, что взятый Кагалом сын его имеет всего семь лет, но очередь в эти дни перед концом набора не наблюдалась, а Кагал, в свою очередь, представлял другое присяжное разыскание, что мальчику уже исполнилось 12 лет. Интралегатор, очевидно, предчувствовал, что мирская кривда одолеет его правду, и, не надеясь восторжествовать над этой кривдою отчаянно молил подождать с принятием его сына только день один, потому что он нанял уже вместо своего сына наемщика, двадцатилетнего еврея, и везет его к сдаче. А просьбу эту посылает в... У вперед по почте